Глава 17. Диета интересует меня лишь в связи с моими основными исследованиями, сказала Чэнь, которую троица подкараулила после дискуссии за круглым столом. Здесь есть намного более именитые специалисты, обратитесь лучше к ним. Громкость имени для нас роли не играет, заявил Мунин, глядя на китаянку сверху вниз. Она оказалась миниатюрной. Агрессивный пассаж можно было понять так, что имя Чэнь к числу громких не относится. Конечно, Мунин имел в виду совсем другое, но Ева знала о болезненном самолюбии ученых и о мнительности людей небольшого роста. Не стоило начинать знакомство с двусмысленного заявления. Я очаровательно улыбнулась Чэнь. Коллега хотел сказать, что за круглым столом эти специалисты впечатлили нас гораздо меньше, чем вы. Тон дискуссии, в которой участвовала китаянка, задавал популярный американский блогер. Его съемочная группа вела онлайн-трансляцию с нескольких камер из конференц-зала Zihu Resort Hotel для миллионной аудитории подписчиков. Паства была довольна. Ученые старались говорить как можно проще. На ведущий без труда провоцировал собравшихся за круглым столом и интриговал публику. "Я уверен, что вам хорошо известен величайший инвестор всех времен Уоррен Баффет, обладатель состояния в 100 миллиардов долларов и прозвища Оракул из Омахи", говорил блогер. "Этот джентльмен славится не только феноменальными биржевыми успехами, но и своеобразной диетой. В легенде однажды его внимание привлекла статистика низкой смертности среди шестилетних детей. и С тех пор мистер Баффет питается как ребенок. Блогер процитировал слова миллиардера: "Я на четверть состою из кока-колы". И упомянул, что знаменитый инвестор каждый день выпивает 5 банок сладкой шипучки, три обычных и две вишневых, а еще трижды в неделю обедает в заведениях сети McDonald's. Казалось бы, при таком запредельном избытке сахара и жиров, мистер Баффет уже давно должен был покинуть этот мир, говорил блогер. Однако напомню вам, что год его рождения, страшно сказать, 1930. А коммерческой активности грандиозного старика могут позавидовать конкуренты вдвое, втрое, и даже в четверо моложе. В чем секрет? Простые углеводы необходимы для нормальной работы мозга заговорил английский ученый, лицо которого обрамляли огненно-рыжие бакенбарды. Однако не все они одинаково полезны. Опасность представляют свободные сахара, как добавленные в пищу в процессе переработки, так и естественно содержащиеся в сиропах, фруктовых соках, мёде и тем более во всевозможных газировках. Да, они доставляют организму пустые калории, согласился с ним сосед Сидалась и красавец араб крутивший в тонких пальцах мелкие жемчужные четки. Пустые калории способствуют быстрому набору лишнего веса, ожирение это бич современного цивилизованного общества. Кроме того, свободные сахара вызывают кариес и диабет второго типа. Малютка Чен сидела молча, обращая кукольное лицо к каждому из говоривших. Они продолжали соревноваться в банальностях и дежурным тоном рассуждали о пользе полезного И вреде вредного. Сладкие напитки содержат аномальные дозы свободных сахаров, сказал ученый из Индии, обладатель аккуратной бордовой челмы и богатых усов с подкрученными кончиками. Эти сахара встречаются и в продуктах, которые не считают сладкими. Производители хитрят и указывают на этикетках глюкозы или глюкозный сироп, декстрин, лактозу, мальтозу, ячменный солод, фруктозу, важно понимать, что все это те же сахара, которые есть и в хлебе, и в молочных продуктах, и, конечно, в фастфуде. У нас в Штатах хотя бы раз в день фастфуд едят около 50 миллионов человек, посетовал блогер. Конечно, фастфудом торгуют не только в Штатах и не только McDonald's, но и Subway, Starbucks, и Burger King и другие. Их годовой доход превышает 200 миллиардов долларов. Давайте вдумаемся, друзья, заработок закусочных больше, чем воловой продукт многих стран мира. Грандиозная сумма произвела впечатление не только на троицу, но и на зрителей, и на участников беседы. Такие колоссальные деньги заставляют забыть о том, что сочетание сладкой колы с жирными бургерами губительно, сказал индиец. Кончики его усов забавно двигались. Избыток сахара травмирует поджелудочную железу. В результате происходит выброс инсулина. Как мы знаем, этот гормон должен транспортировать глюкозу в организме, но в таких количествах инсулин купирует действие другого гормона соматотропина, который отвечает за рост и останавливает сжигание жира. Сахар играет роль усилителя аппетита, подхватил носитель Бакенбард. Он повышает уровень дофамина, гормона радости, и заставляет человека есть все больше и больше. Избыточный вес это лишь малая часть вреда от фастфуда, продолжил мысль арабский учёный. Человек жиреет не только под кожей, жир закупоривает сосуды, возникают холестериновые бляшки. Не имеют конечности, а в ближайшей перспективе поклонникам фастфуда с колой гарантированно либо инфаркт, либо инсульт. Собеседники не обошли вниманием технологии быстрой жарки. Многократное использование масла ведет к изменениям в его структуре и появлению трансжиров. Они резко увеличивают, резкого заникновение онкологических заболеваний из-за фастфуда с колой снижается уровень тестостерона в крови растет уровень эстрогена и уменьшается чувствительность к инсулину искусственные всплески дофамина расшатывают гормональный фон люди впадают в депрессию мужчины становятся женаподобными у них ухудшается качество спермы тут ева не выдержала и шепнула компаньоном вроде все по делу но скучные они какие-то Угу, согласился Мунин. Лев Толстой в таких случаях говорил: меня пугают, а мне не страшно. Научная дискуссия не поднималась выше уровня занимательной беседы. Как водится, участники давно забыли об исходном вопросе и не пытались на него ответить. Они лишь перебирали стандартные возражения против диеты Уоррена Баффета. Чэнь продолжала молчать, и блогер обратился к ней: «Все же хотелось бы услышать и ваше мнение". У меня нет мнения, сказала маленькая китаянка. Блогер на мгновение растерялся. Такого демарша он не ожидал. Э, -э, э правильно ли я вас понимаю? У меня нет мнения, отчетливо повторила Чень, и не может быть. Так же, как его не может быть ни у вас, ни у кого-либо за этим столом или в этом зале. По аудитории пронесся гул. Слушатели оживились. Ева многозначительно взглянула на компаньонов. Вечер перестает быть томным, предположил Одинцов. Еще не вечер, Каламбуром откликнулся Мунин. Участники дискуссии сидели с недовольными лицами. Блогер, выбитый из привычной колеи, поспешил вернуть себе управление разговором. Хм, это тоже мнение, признал он, хотя и весьма своеобразное. Вы можете его как-то прокомментировать? Чень едва заметно пожала плечами. Я не вижу смысла обсуждать основы основ. Они давно всем известны. Вы спросили о секрете Уоррена Баффета. У меня, у вас и у всех остальных нет информации для полноценного ответа. Рацион, который вы описали, мало похож на то, что едят шестилетние дети. Но дело в другом. Пяти банок сладкой шипучки в день и трех порций дешевого фастфуда в неделю недостаточно для поддержания нормальной жизнедеятельности ребенка и тем более взрослого человека. Что еще ест мистер Баффет? Сколько раз в день? В каком режиме? Какие препараты принимает, какие испытывает физические нагрузки. Блогер, публика и ученый за круглым столом слушали, не перебивая. Мы ничего не знаем ни о метаболизме мистера Баффета, ни о прочих особенностях, говорила Чэнь. Вы назвали его оракулом из Амахи, величайшим инвестором, обладателем уникальных мозгов, но почему вы отказываете ему в физиологической уникальности? Разве уникальные когнитивные способности не могут быть напрямую связаны с уникальным обменом веществ? За этим столом говорили об усредненной пользе или вреде того или иного химического соединения, но усреднять людей одна из самых больших ошибок. Некоторые обобщения допустимы, и все же в каждом конкретном случае каждый человек реагирует индивидуально. Что хорошо для одного, то может быть смертельно для другого и наоборот. Идеологи здорового образа жизни Нечасто доживают до преклонных лет, тогда как множество их противников живут заметно дольше. Телевизионные камеры скользили по лицам заинтересованных слушателей, а чань продолжал бесстрастным, но твердым тоном. Одна из общих патологий современности состоит в способе выбора еды. У подавляющего большинства этим занимается не разум, а вкусовые рецепторы, которые несложно обмануть пищевыми добавками. В результате человек сам убивает свой организм ача мог бы прислушаться к нему и узнать его реальные потребности. Участники дискуссии были готовы подхватить эту мысль, но блогер их опередил и снова порадовал миллионы подписчиков умением направить разговор в нужное русло. О'кей, предположим, все мы начали прислушиваться к своему организму и жить по его указке. Он поднял кулак на уровень лица и начал отгибать пальцы для счета. Допустим, у каждого из нас умный организм, который плохого не посоветует. Мы привели в норму вкусовые рецепторы. Производство пищевых добавок и сладких сиропов запрещено. Колу больше не выпускают. Предприятия фастфуда разорились. Мы пьем смузи не из очищенных ягод и фруктов, а загружаем их в блендеры вместе с кожурой, чтобы не потерять самое ценное. О'кей, мы перестали убивать организм. И что же? Теперь мы будем жить вечно? С ответом поспешил англичанин. Вынужден вас огорчить. Даже в идеальном случае максимальный срок человеческой жизни не больше 125 лет. Миссис Чейн красиво рассуждала об индивидуальности, но вряд ли она возразит против того, что все мы одинаково ограничены пределом Хейфлика. Благодаря меморандумам Дефоржа троица знала об эксперименте Леонарда Хейфлика. Еще в 60-х годах ученый определил, что вне зависимости от пола, расы и других параметров человека, его клетки способны делиться около 50 раз. Самые стойкие выдерживают 52 деления, и на этом их жизнь заканчивается. Крионика не помогает. Если клетку аккуратно заморозить Она может храниться очень долго, но после возвращения к жизни словно вспоминает количество своих делений до заморозки и делится лишь столько раз, сколько осталось до предела Хейфлика. Ученые выяснили, чем обусловлен этот предел. Хромосомы оканчиваются специфическими участками теломерами, которые становятся короче с каждым делением клетки. До тех пор, пока теломеры по большей частью целы, Клетки делятся быстро и практически безошибочно пояснил интернет-аудиторией красавец араб катая в пальцах жемчужины четок. но со временем этот процесс замедляется а количество ошибок растет. как и мой коллега я вынужден вас огорчить после 40 о'кей после сорока пяти лет мы уже не интересны природе в эволюционном смысле ошибки копятся, организм стареет все быстрее и вынужден бороться за жизнь каждой своей клеткой. Но мы же помним, что у количества делений существует предел. Когда клетка его достигла, с ней происходит чудесная метаморфоза. Индийский усач перебил. Давайте называть вещи своими именами. О каком чуде вы говорите? Это естественный процесс апоптоз. Клеточная гибель заложена в нашем генетическом коде. Когда теломеры окончательно разрушена, клетка живет еще некоторое время, но уже не делится, а потом срабатывает программа самоуничтожения. Начинается быстрый распад ядра клетки. Весь процесс апоптоза длится от 15 минут до 2 часов. И все. Не все, подала голос Чень. Вы почему-то забыли очень важную, а может быть, и главную часть апоптоза. Слушателям за пределами этого зала не мешает знать, что взрослый человеческий организм содержит около 100 триллионов клеток. И несмотря на любовь моих коллег к усреднению, эти клетки сильно различаются как по функциям, так и по длительности жизни. Китаянка рассказала, что клетки волокон скелетных мышц живут практически столько же, сколько и весь организм. А клетки головного мозга после 25 лет начинают отмирать по тысяч в день. Ежедневно в крови человека гибнут 2 миллиарда эритроцитов. Меньше всех живет кишечный эпителий. Каждый день апоптоз уносит 70 миллиардов его клеток. Это больше 8 миллионов мертвых тел в секунду, причем только в кишечнике, говорил И Чэнь. Трупы клеток имеют микроскопические размеры, но таят в себе смертельную опасность. Если они начнут разлагаться, возникнет воспалительная реакция, которая уничтожит весь организм. Чтобы уберечь его, гибнущая клетка выделяет особые химические соединения. Они служат сигналом к немедленной переработке продуктов распада и выводу их из организма. Таким образом, жизнь продолжается. "Спасибо за важное уточнение", сказал блогер. "Я просто не стал вдаваться в лишние подробности", проворчал её индус. Владелец чёток солидно кивнул в знак согласия, а пламенеющий бакенбардами англичанин добавил: "Мне показалось, мы ушли от темы". "Вам показалось", подтвердила Чен. "Мы никуда не уходили. Темой был обмен веществ Уоррена Баффета. До 125 лет ему еще далеко, но и нынешний, почтенный возраст свидетельство прекрасного метаболизма. Для меня очевидно, что мистер Баффет компенсирует ущерб от потребления сахара и жиров не только внутренними ресурсами. Выходя на публику, он пьет колу и ест фастфуд, но в остальное время наверняка придерживается совсем другой диеты. Повторю, что мы ничего не знаем ни про его питание, ни про специальные препараты, которые он употребляет, а в этом нет ни малейших сомнений. Я упомянула механизмы апоптоза, чтобы привлечь внимание к биохимической составляющей. Чень продолжила говорить о химических реакциях, которыми беспрерывно регулируется все, что происходит внутри человека. Даже головной мозг, состоящий из нейронов, использует электрические сигналы лишь для части взаимодействий. В первую очередь, связь между нейронами поддерживает особые вещества трансмиттеры. Клетки мозга словно погружены в бульон из десятков таких веществ. Трансмиттеры управляют чувствами, мыслями и действиями. Эндорфины облегчают боль, энкефалины воздействуют на эмоциональную память, дофамин сигналит об удовольствии, серотонин это эмоциональный стабилизатор и так далее. Радость, гнев и страх, перепады настроения, концентрация внимания, разнообразные пристрастия, бдительность, аппетит, сон Результаты химических реакций. Помня об этом, мы легко можем перейти от частной темы метаболизма Ворена Баффета к общей теме нашего конгресса омоложению и продлению жизни, а в конечном итоге к бессмертию, заключила Чэнь. Биохимия сигналит клеткам, что их время истекло. Умирающие клетки при помощи специальных веществ напоминают здоровым, что надо спасать организм. В какой-то момент комбинация химических соединений командует умереть самому организму. Поняв эту химию, мы научимся управлять процессом и разработаем вещества, которые отменят смерть. После дискуссии Ева Одинцов и Мунин собирались познакомиться с Чэнь Юшэнь в надежде обсудить моретте, чтобы выведать что-то новое. Они ждали маленькую китаянку на выходе из конференц-зала, но Чэнь была не в настроении. Она скользнула взглядом по троице, и на вопрос Ева о диете ответила сухо: "Вряд ли вам будут интересны мои соображения на этот счет. Нас интересует не только диета", вступил в разговор Одинцов. "Говорят, вам нет равных в области джендзю". Он специально щегольнул китайским термином, намного более емким и лучше подходящим к случаю, чем иглоукалывание или акупунктура. Наградой за хитрость стала едва заметная усмешка Чэнь. Первое проявление эмоций. Во время дискуссии точенное лицо маленькой китаянки сохраняло непроницаемое выражение. Позвольте взглянуть. Чень обратила внимание на бейдж участника конгресса, прицепленный карабином к широкой ленте на шее Одинцова. И прочла вслух: "Карл Майкельсон, эксперт по безопасности. У вас не профильная специальность. По-моему, сюда приглашали только медиков и биологов". "Я не претендую", скромно потопился Одинцов. Чэнь спросила у Евы с Муниным. "Вы работаете все вместе?" Компаньоны кивнули. "Чжуан Цзю, я рекомендовала бы в первую очередь вам", обратилась Чэнь к Мунину. "Иглы хорошо помогают справиться с последствиями лихорадки. Видимо, вы совсем недавно перенесли тяжелый приступ. А вам сейчас надо быть особенно осторожной и с диетой, и с иглами", продолжила она, глядя в глаза Еве. В вашем положении лучше не экспериментировать и во всем слушаться врачей. Это ведь первая беременность. Ева онемела от удивления. Одинцов заполнил возникшую паузу юрнической просьбой. Доктор, поставьте и мне какой-нибудь диагноз, а то перед коллегами неудобно. Межпозвоночные грыжи, сказала Чень. Но это не диагноз, это догадка. Я вижу, что вы много лет занимаетесь спортом. И этот спорт не шахматы. Для точного диагноза нужен осмотр. Одинцов отреагировал мгновенно, готов предоставить себя в распоряжение науки. Командуйте, когда и где. Сама того не желая, проницательная китаянка своим советом насчет иглотерапии надоумила Мунина. «Миссис Чэнь", сказал он. "В программе заявлен ваш мастер-класс по чижендзю. Для демонстрации вам понадобится ассистент. Покажите свое искусство на мне, и вам удобно, и мне полезно". Классический еврейский подход. Браво, молодой человек, оценила Чэнь. А я спросила: если мне запрещено предлагать себя для опытов, могу я хотя бы поддержать просьбу моего коллеги? Можете, Чэнь смерила Мунина оценивающим взглядом. Для мастер-класса вы не нужны. Но я поработаю с вами сегодня вечером, через два часа после ужина. Много не ешьте, но и голодать не надо. А насчет осмотра Китайенко снова усмехнулась. В вашей компании своеобразная манера приглашать в гости. Видимо, вы особенно эффективны именно втроём. И я догадываюсь почему. Почему же, спросила Ява. Разные типы личности. Вы прекрасно дополняете друг друга.